Почему она должна принадлежать вам, когда, по вашему обоюдному соглашению, этот трофей принадлежит всем нам? Лицо Левасера стало мрачнее грозовой тучи. «Тем не менее», — добавил Блад, — «я не намерен отнимать ее у вас, если вы ее купите». «Куплю ее?» — Да, за ту же сумму, которая вами назначена. Левассер с трудом сдерживал бушевавшую в нем ярость, пытаясь как-то договориться с Ирландсом. — Это сумма выкупа за мужчину, а внести ее должен губернатор тортуги Нет, нет. Вы объединили этих людей и, должен признаться, сделали это как-то странно.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 Зло рассмеялся. «Вот как? Ха, ха Черт побери! Это неплохая шутка!» «Полностью с вами согласен», — заметил капитан. Смысл этой шутки заключался для Левасера в том, что капитан Блат с дюжиной своих людей осмелился явиться сюда, чтобы запугать его, хотя он, Левасер, мог бы легко собрать здесь до сотни своих головорезов. Однако при...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 «Тогда все устраивается само собой». «Вы так полагаете?» — заметил капитан Блад. «А если губернатор Дежерон откажется внести этот выкуп?» «Тогда что?» — он засмеялся и не спеша встал. «Нет-нет, капитан Левасра хочет пока оставить у себя девушку». «Хорошо». — Пусть будет так, но до этого он обязан нести выкупы и взять на себя риск, связанный с тем, что мы можем и не получить его. «Правильно — Правильно! — воскликнул один из офицеров Левасера, а Каузек добавил. — Капитан Блад прав. Это соответствует нашему договору.